Глава третья. Перестань скулеть, надоело», — схамила Анюта, выпуская колечки сигаретного дыма в открытую форточку кухни. Лучше кофе еще налей, а то от твоих новостей в висках застучало. Да уж, добрая у меня подруга, ничего не скажешь. Вот всегда она так, грубиянка. Но мне почему-то сделалось легче. Правильно, психологи учат, что отрицательные эмоции нельзя держать в себе. Выплеснуть нужно. А что? Действительно помогает. Рано ты разнюнилась, то ли еще будет, между тем продолжила успокаивать подруга. Похлебаешь ты от своего Захарушки дермеца, жопой своей крепкой чую. А почему ты решила, что она у тебя крепкая? вытращила я глаза от удивления. Крепкая она в восемнадцать, двадцать. Ну ладно, в двадцать пять. А тебе, как и мне, сороковник, почти. Анюта пропустила колкость про возраст мимо ушей, но глубокомысленно протянула. «Моя жопа как орех, так и просится на грех. Прямо кладезь народной мудрости, а не подруга». «Ну и как успехи?» – полюбопытничала я и уточнила. Насчет греха. Подруга усмехнулась. «Как-нибудь в другой раз порадуешься моим успехом, а сейчас речь о тебе». Она нервно почесала за ухом и бросила на меня негодующий взгляд. Вот как отговаривала тебя не выходить за Захара замуж? У него наружу уже тогда было написано огромными буквами «Карьерист». А ты что? Люблю, не могу. Я начала кусать губы, чтобы в очередной раз позорно не расплакаться. Все. Минут на пятнадцать чтения морали по поводу упущенной выгоды в любви мне обеспечено. Но Анюта вдруг подошла ко мне и обняла. «Да Ты не обращай на меня внимания. Знаешь же, я за тебя в огоне в воду. Просто... Вот почему так? Влюбляемся в красивых самцов, которые нам тиграми кажутся. они на самом деле оказываются вонючими хорьками. Зато мимо настоящих мужиков проходим, воротим нос. Почувствовала, как разгораются щеки. Решительно вынырнула из успокаивающих объятий подруги. Причем здесь какие-то мужики. Плевала я на всех. Меня, кроме мужа, никто не интересует. Я Захара люблю, понимаешь?» «Понимаю», – страдальчески сморщил оточеный носик конюта. «Не того ты полюбила!» «Свалился этот профурсет на твою голову, запудрил тебе мозги. Скорпион твой, Захар, вот кто!» От обиды мои дрожащие влажные пальцы непроизвольно сжались в кулаки. В горле резко пересохло и засвербило, будто его наждаком натерли. По щекам опять предательски заскользили слезы. «Я тебя позвала не для того, чтобы декапала мне на мозги», проскрежетала почти пропавшим голосом, «а чтобы помогла, а ты?» Голос отказался мне подчиняться. С губ сорвалось только нечленораздельное осепение Я молчала, только слезы из глаз заскользили сильнее. Анюта виновато заглянула мне в лицо. «Прости». Что-то я и правда разошлась не на шутку. Любовь — дело тонкое, а я...» Ярко-голубые глаза подруги наполнились жалостью. Пухлые губы начали подрагивать. «Прости, пожалуйста». Я вздохнула и прошептала ей в ответ чуть слышно, потому что голос исчез совсем. «Вот всегда ты так. Ладно, проехали. Куда от тебя денешься?» Лицо Анюты просветлело. «Значит так. Немедленно в постель». Она ткнулась губами в мой лоб. «Температура где-то чуть за 38. Ну, это не беда. Сейчас разведу порошок, выпьешь. И молоко с маслом медленными глотками. Поняла? Сейчас приготовлю». Как Анюте удавалось определять так точно температуру одним касанием губ ко лбу, я категорически не понимала. Но она еще ни разу не ошиблась. Пришлось плестись в кровать и залезать под одеяло. Удостоверившись, что я улеглась, подруга продолжила свой монолог с кухни, хлопая дверцами всего, что ей попадалось под руку. «Ага, порошок от простуды нашла. Молоко греть поставила. А вот и масло. Одну чайную ложку сверху только и надо. Ого, надо же, спрей для горла. Обязательно применим. Я когда-то пользовалась, чудесная штука». Влив меня все, что наметила, и напоследок брызнув в горло, Анюта объявила. «Ухожу!» Голос ее был торжественен. «Но обязательно вернусь к двум часам. Тебе обязательно станет легче, потому что в три часа мы идем в кафе». От изумления я вытаращила засыпающие глаза и возмущенно просипела. «У тебя совсем, что ли, крыша съехала? Какое кафе?» Взмахом руки Анюта заставила меня замолчать. «С детективом встречаться будем. Есть у меня знакомый сыщик. Щукарь его фамилия». «Зовут Саша». Ярко-голубой взгляд Анюты заволокло ностальгической дымкой. «У него лучшее детективное агентство в городе. Когда-то мы с Сашей очень помогли друг другу. Расстались с друзьями». «Щукарь», — выдавила я из себя. «Что, правда такая фамилия?» «Правда. Тебе что, не нравится?» Подруга почему-то недовольно поджала губы. Я с трудом держала глаза открытыми. Ломота прошла. Сердце перестало скакать бешеным галопом, и меня неудержимо тянуло в сон. Анюта несколько минут сидела возле меня на краю кровати, о чем-то усиленно размышляя. Наконец поднялась и погладила меня по руке. «Спи, пошла я. Не бойся, выведем мы твоего муженька-красавца на чистую воду. От коря скрыть что-то в принципе невозможно».